Глава 38. Парусники-контрабандисты и вежливые, в кавычках, миноносцы. Куда гражданские суда везли оружие и боеприпасы? В 70-х годах прошлого века болгарские подводные археологи занимались поисками и исследованием затонувших древних и средневековых кораблей на болгарском участке шельфа и вдруг стали обнаруживать один за другим торговые парусные корабли, затонувшие в 1914-1915 годах. Парусники усеяли дно в 10-12 милях от берега, причем их общее число превышало количество древних и средневековых судов, которых тоже было немало. После первого исследования этих таинственных парусников стало ясно – нужно вызывать военных водолазов. Причина серьезная. Суда загружены боеприпасами, неразорвавшимися снарядами, огнестрельным оружием и патронами к нему. Почему трюмы торговых парусников полны бомб, снарядов и вооружения, а не гражданских товаров? Кто отправил эти суда на дно? Архивные исследования болгарских историков проливают некоторый свет на эту тайну. В начале Первой мировой войны, в Черном море конкурируют два основных флота – российский и турецкий. Османская империя имеет больше судов, но российский военно-морской флот мощнее, он укомплектован в основном новыми кораблями. Когда в 1905 году русский флот был крепко потрепан японцами при Цусиме, Россия быстро отстроила новый флот и сконцентрировала его на потенциальном театре новых боевых действий в Черном море. Флот – Состояла из современных броненосцев, крейсеров, миноносцев, и экипажи их были хорошо обучены, и российская черноморская эскадра была главной военной силой Черноморья. Однако, ближе к началу войны турецкий флот получает серьезные подкрепления. Через Босфор под турецким флагом идут мощные немецкие броненосцы Гебен и Бреслау, уже купленные турками. Российский флот не решается вступить в открытый бой с объединенной турецко-немецкой армадой. Командование флота в Севастополе надеется ослабить ее на подходе к Крыму дальнобойной артиллерией и минными заграждениями. Турция использует неофициальные морские каналы. Две другие страны, имеющие свой Черноморский флот, Болгария и Румыния, в 1914-1915 годах формально соблюдают нейтралитет. Турции приходится непросто из-за отсутствия сухопутной связи со своими союзниками, Германией и Австро-Венгрией. У нее нет и особо значительной военной промышленности. В то же время миллионная турецкая армия сражается на нескольких фронтах. Она бьется с русскими на Кавказе, воюет с англичанами и французами на Ближнем Востоке, ведет тяжелые бои на Галлипольском полуострове. Из-за этого она отчаянно нуждается в огромном количестве оружия и боеприпасов. Поставки официальным путем по суше невозможны из-за нейтралитета Болгарии и Румынии. Турция использует неофициальные морские каналы. Многочисленные частные торговые парусники разной национальной приписки начинают возить винтовки, патроны, снаряды и пушки из портов Румынии и Болгарии в Константинополь и другие турецкие порты. Русские вежливо отправляют на дно суда контрабандистов и платят им деньги. Русская разведка, естественно, быстро раскусывает эту хитрость и командование флота направляет несколько быстрых эскадренных миноносцев для контроля за гражданскими парусниками. Задача миноносцев — отправить на дно любой затоваренный военным снаряжением парусник, находящийся в собственности граждан любых нейтральных стран. Русские делают это вежливо. При встрече в море с парусником миноносец останавливает его, Если надо, предупредительным выстрелом в воду около корабля, и русские матросы досматривают трюмы. Если они обнаруживают там военный груз, экипаж «Парусника» принудительно поднимают на борт миноносца. Далее следует орудийный залп ниже ватерлинии «Парусника», и тот печально идет ко дну. Дальше в Севастополе происходит самое интересное. Там капитану «Парусника», если он принадлежит нейтральной стороне, Выплачивается компенсация под расписку золотыми рублями в размере стоимости затопленного парусника. Капитаны несут деньги в российские банки, некоторые в момент Октябрьской революции теряют их, поскольку царские рубли обесцениваются. Другие тут же заказывают новые суда на верфях Одессы, Херсона и Николаева. Причем те суда, строительство которых завершено к осени 1918 года, успевают вернуться в Болгарию и Румынию после того, как Россия заключает сепаратный Брест-Литовский мирный договор. Конечно, точной статистики по потопленным судам, которые возили контрабандой оружия в Турцию, нет. Но русские миноносцы отправили на морское дно немало нагруженных боеприпасами парусников. Их точное число нельзя оценить, пока не открыты военно-морские архивы всех стран, принимавших участие в военных действиях Первой мировой войны на Черном море. Крейсер, который мог отправить на дно броненосец Потемкин, но не сделал этого. Следующий эпизод не имеет никакого отношения ни к затопленным парусникам, о которых только что было рассказано, ни к контрабанде оружия, ни к боевым действиям, хотя речь пойдет о вполне боеспособном болгарском крейсере «Надежда», который ни разу не принял участие ни в какой войне и нашел свой таинственный конец в Севастополе. Он был приобретен во Франции в самом начале XX века и относился к классу легких крейсеров, вроде известных русских крейсеров «Аврора» и «Варяг», «Надежда» использовалась как учебный корабль и никогда не принимала участия в морских сражениях ни в Балканскую, ни в Первую мировую войны. Впрочем, был эпизод, когда в 1905 году «Надежда» случайно встретилась в Черном море со взбунтовавшимся русским броненосцем Потемкин. В соответствии с тогдашним международным законодательством, Такое судно считалось пиратским и могло быть потоплено любым, встретившим его военным кораблем любой страны. Российское правительство, кстати, не имело ничего против и даже настаивало на этом. Артиллерийское вооружение Потемкина, правда, превышало раз в десять оснащенность надежды, и болгарский капитан знал об этом. Но он знал также и то, что большая часть оружия Потемкина была со снятыми затворами. Известно, что на восставшем корабле не хватало подготовленных боевых расчетов, офицеров артиллерии и старшин. Они были либо убиты восставшими, либо смогли убежать на берег. Так что направлявшийся сдаваться в румынский порт Констанца Потемкин был вполне годной мишенью даже для надежды. Болгарский капитан, однако, строит свой экипаж на палубе и отдает честь Потемкину, как обычному военно-морскому кораблю. Русские моряки в ответ кричат «Ура!» и бросают в воздух свои бескозырки. «Надежда» в кавычках «умирает последней». В 1918 году крейсер «Надежда» идет на ремонт в Севастополь, когда немецкие войска уже оккупировали Крым. Ремонт продолжается и после вступления британских и французских контингентов в Севастополь. Пока чинили надежду, Болгария уже вышла из войны, в Софии свергли царя и пришло к власти новое правительство с новыми проблемами. Про крейсер и его экипаж в Севастополе забыли. А у его команды тем временем не осталось денег даже на еду. И 15 декабря 1918 года матросы подняли бунт. Командиру корабля, капитану Стателову, правда удалось снять затворы орудий и сбросить их в море, Но не было никого, кто бы усмирил взбунтовавшийся экипаж «Надежды». В это время российский флот уже затоплен около Новороссийска с тем, чтобы не попасть в руки немцев в соответствии с Брест-Литовским мирным договором. Поэтому к «Надежде» отправлен английский тяжелый крейсер «Тенерер». Он входит в Севастопольскую бухту, и экипаж его с изумлением видит, что болгарские моряки водят хоровод на палубе, под звуки волынки. У них нет оружия, всем в порту это известно. Английские моряки, которым было приказано открыть огонь по мятежникам, отказываются стрелять. Достают шотландские волынки и пускаются в пляс. На пирсе в Севастополе становится весело. Тем не менее, на рассвете английскому командованию удается утихомирить своих моряков, арестовать болгар и отправить их в Варну. Там они были осуждены на небольшие тюремные сроки. А крейсер «Надежда» остался в Севастополе. Без экипажа и надлежащего ухода он быстро превратился в груду старого железа, и в 1920 году, когда Крым стал советским, он уже не фигурировал нигде, включая списки Черноморского флота Советской России. Одни говорят, что он был порезан и сдан в утиль, другие, что отбуксирован в открытое море и там затоплен. Документов о конце надежды до сих пор не найдено.